Через час Грехов, облазив модуль от кормы до носовых защитных экранов, вынужден был констатировать, что с ремонтом шлюпа собственными силами не справится. — Я хорошо знаю навигационное оборудование, — сказал он устало, — но почти ничего не смыслю в передатчике и двигателях. — Ты, кажется, тоже. — Я-то? — усмехнулся Диего Вирт. Двигатели и передатчик, понимаешь ли, не входят в компетенцию врача. Но вот Миша наверняка кое-что смыслит в тахис аппаратуре, а значит и в передатчике. Нам бы только сигнал подать, глядишь бы и выкарабкались. Нам надо не только сигнал подать, но еще и успеть выполнить задание. Был бы жив Саша... Диего посмотрел на командира, как на сумасшедшего, но ничего не сказал. «Кстати, где Михаил?» «Опять пошел к своему дереву. Надо его как-то отвлечь, а то свихнется мужик. Пошли-ка и мы посмотрим на это чудо. Разомнемся хотя бы. Нам повезло, что планета такая спокойная». Они медленно побрели на холм, ступая по короткой, очень жесткой серой траве. На лысой макушке холма задержались, глядя на одинокую человеческую фигурку, застывшую возле мощной колонны дерева. У обоих мелькнула одна и та же мысль, но оба запрятали ее поглубже. Один как заведомую чепуху, второй как напрасную надежду. Спустившись в низину, Молча остановились возле Мишина. Поверхность дерева действительно напоминала кору. Толстая, морщинисто-чешуйчатая, темно-коричневая, более светлая в разломах и трещинах. Ствол вздымался над ними исполинским пальцем, воткнувшимся в небо. Крона была почти не видна. Легкое серебристое облачко, не то листвы, не то пуха. «Ну и корень у него должно быть», — пробормотал Диего, которому стало не по себе. «А почему все-таки оно выросло здесь одно? Где другие такие деревья?» Грехов не ответил, потому что мысль, которую он только что прогнал, вернулась вновь. «Миша», — позвал он легонько, тронув Мишина за плечо, — «а как дерево исполняет желание?» какова процедура». «Что?» — очнулся Мишин. «А, да очень просто». Он оживился. «По легенде, каждый человек должен загадать желание, но не высказывать его вслух. И если желания у всех совпадают, то это общее желание исполняется». «По легенде», — фыркнул Диего. «А фактически...» как например спасся экипаж клинка солнца они шли над тубаном альфа и дракона без генератора добирались бы к солнцу около 300 лет встретили дерево на одной из планет тубана сели ну конечно сомневались спорили а потом собрались вместе и корабль вышел уже над ураном в солнечной системе просто у них снова заработал генератор», — сказал Диего и хихикнул. квазиживые механизмы иногда начинают бастовать, а потом приходят в норму. Да нет, генератор так и не починили, списали потом». «А что, если попробовать?» — сказал вдруг Грехов. «Ты серьезно?» — изумился Диего. «Давайте и в самом деле попробуем», — взмолился Мишин. — Что мы теряем? Попытка не пытка? — Чтобы потом был повод посмеяться друг над другом. — Брось! — недовольно проговорил Грехов. — Можешь начинать смеяться, но минута веселья еще не пришла. — Если есть хоть какой-то шанс, его надо использовать.